Глава 49. Белинда стояла в коридоре. Она хмуро посмотрела на конфетку. Конфетка хмуро посмотрела на Белинду. Они без сомнения узнали друг друга. Конфетка напоследок еще раз подколола меня. «Ты знаешь, что его прозвище Прыщ?» «Дин», — прорычал я, — «принеси закуски в комнату покойника, а также нюхательную соль на случай, если Адам дам этой девице по башке, и она отключится. У меня вдруг возникла трудность. Я оказался между двух восхитительных женщин, обе очень интересные и разглядывают друг друга, как кошки, собирающиеся вонзить когти. В меня. Я давно не тренировался, но вспомнил, как это бывало. Когда они поднимут бучу, я все возьму на себя. Их счастье, что напали на такого, как я. Я услышал шум в маленькой гостиной, и меня осенило. Я вбежал в комнату до того, как последний приблудный кот Дина успел спрятаться. Это был крошечный пушистый комочек, такой ласковый, что даже я, если бы меня приперли к стенке, признал, что он душечка. Я метнулся обратно в коридор, где мои дамы обменивались убийственными взглядами. Котенок замурлыкал. «Вижу, что вы, девочки, знакомы», — я сказал конфетке. «Она здесь прячется. От убийцы». и билинди Вчера вечером убийца ее похитил. Мы только что ее освободили, и я привел ее на беседу с покойником». Я так и думала. Я слышала, что ее похитили. Белинда посмотрела на котенка без того огонька, который загорается при виде этих животных в глазах их поклонников. Черт возьми, такая мысль и все зря. Какой хорошенький, проворковала конфетка. Здорово, хоть одна проявила интерес. Хочешь подержать его, пока я посоветуюсь с партнером? На упоминание о покойнике конфетка никак не отреагировала. Что ж, я передал ей котенка и направился в комнату его милости. Едва я подошел к двери, конфетка подскочила и нахмурилась, как это происходит со всяким, кто впервые непосредственно слышит слова покойника. Я шагнул в комнату. «Чувствуешь, что у меня здесь? Будут какие-нибудь особые указания? Просто приведи ее сюда». Что-то его очень сильно забавляло. Я догадывался, что... Две женщины. И я, бесстыдно задыхаясь от страсти, пытаюсь придумать, как сохранить при себе обеих, и Белинду, и конфетку. Это будет настоящая проверка твоего легендарного обаяния. Особенно если учесть, что твоя старая подруга Роза Тейт предостерегла обеих. Потешаешься над моим несчастьем? Подготовь ее. Она все еще не оправилась от потрясения. Моя внешность может оказаться для нее слишком большим сюрпризом. Я подумал, что конфетка очень ловко преодолевает потрясение, разряжаясь на мне. Котенок сделал свое дело. Теперь женщины сидели вместе и, гладя котенка, обсуждали приключения конфетки. Я сказал. Он хочет, чтобы ты вошла прямо сейчас. Но я должен тебя предупредить. Он не человек. Не пугайся, когда увидишь его. Конфетка как будто не удивилась. «Он такой противный, как великан?» «Нет, он просто толстый, и у него длинный нос». «Он лапочка», — сказала Белинда. «Кто лапочка?» — спросил я. «Можно я возьму с собой шутника?» «Конфетка имела в виду котенка. Уже кличку придумали». Белинда кивнула, даже не посоветовавшись со мной. «Ладно», — сказал я, будто в этом доме кого-нибудь интересовало, что думает его хозяин. «Хорошая мысль». На кошку бывают направлены добрые чувства и мысли, которые иначе остались бы глубоко внутри. Конфетка пошла в комнату покойника. Криков не последовало. Белинда заметила. «Я правда думаю, что ты, наверное, хороший парень, Гаррет. «А?» Она махнула рукой, словно говоря, что слышала обо мне много чего, но не хочет повторять это в моем присутствии. Я пришел в недоумение. Сколько они могли рассказать друг другу, пока я заходил к покойнику? «Женщины? Кто их разберет?» Белинда взяла меня за руку и прижалась ко мне. «Сейчас не слишком рано для того, чтобы ты повел меня на кухню и угостил пивом». Дин заканчивал стряпать горячее. «Что это такое?» — спросил я. «Вам надо поесть. И юная дама, которую вы привели, видно, давно не ела хорошей пищи». Еда для Дина — дело серьезное. Была бы его воля... «Каждое блюдо стало бы произведением искусства. Его ужасает мое отношение к еде просто как к горючему, хотя когда я ем, я получаю удовольствие от вкусной пищи. Но я не буду ради этого лезть из кожи вон или тратить лишние деньги. Можете считать меня дикарем». Я налил Белинде пива. Она сказала. «Я думала, как мне поступить с Краском и Садлером». «Хорошо. У меня не было на это времени». Вы не подойдете к двери, мистер Гаррет? спросил Дин. Кто-то прямо ломился внутрь? Я не могу отойти от плиты. Извини, сказал я Белинде. Она только улыбнулась и подмигнула.